Глава 13 Отогнав от лица задуваемые через пролом настырные снежинки, я устало опустил руки и покачал головой. Все, я спекся, Не могу удержать координаты выхода. Да и сам размер арки портала пляшет, как сумасшедший. Внизу так фонит хаосом, что и непорочная святая за считанные часы мутируют в клыкастую тварь. Короче, халявы не будет. Куполу будем пробиваться на своих двоих». Ав кивнул, деловито хрустнул пальцами, затем встряхнул их, словно пианист перед инструментом. При работе с энергиями он активно помогал себе распальцовкой, так что разминка вполне уместна. — Я и не сомневался, — произнес бог, окутывая руки быстро меняющейся радугой разноцветных энергий. — Вот было бы иначе, стоило бы напрячься. Халява в таком деле означает лишь плохо проведенную разведку. Я с удивлением покосился на напарника. — Вось! «Ты меня пугаешь. Проявляешь мудрость свойственную специализации. Теряешь шарм. Где стильная конная лавина, атакующая танковый клин? Где «Ура!» на пулеметный дот?» Бог скромно потупился. «Работаю над собой. Вот самоучитель прикупил. Начал с геройских азов». Ав продемонстрировал мне тонкую брошюрку в переплете из фальшивой кожи дракона. «Самоучитель героя. Часть первая. На бога надейся, а сам не плашай». «Мудро», — согласился я. «Любопытно будет полистать». А, с сожалением, покачал головой. «У меня лицензия на одну сущность. Издательский дом сотого яруса Ким. Боги резкие. За нарушение своих прав прибьют к кресту в каком-нибудь захудалом мерке». Я задумчиво почесал затылок. Что-то мне это напоминает. Приняв из рук сиреневого кружку теплого чая, я с удовольствием отхлебнул живительного напитка. «Ого! Длинный список бафов заспамил виджет логов». Божественный отвар, куча дополнительных статов и даже обязательное воскрешение после смерти. Для богов это все бессмысленно, а вот смертные за бочонок такой радости устроили бы полномасштабную войну. «Понял тебя», — ответил я Аву. Поставив кружку на каменный выступ, я вновь заглянул в дыру и прокомментировал свои наблюдения. «Прохода в куполе не видно. Может, его нет, а может, он с другой стороны». «Дорог нет, твари сгрызли камень ниже уровня первоначальной застройки. Непонятно, почему они вообще пол не прожрали». За спиной раздался негромкий голос Сиреневого. «Не хотят делиться таким жирным кушем. Ждут, пока истощится купол. Ну а вход...» Домовой протиснулся у меня под рукой и заглянул в дыру. «Вдоль купола, метров на сто левее. Там он...» «Откуда знаешь?» Сиреневый безразлично пожал плечами. «Я тут жил в свое время». «Прикольно», — протянул я задумчиво. «А насколько сильные твари внизу? Доводилось встречаться?» Домовой бросил беглый взгляд и дернул щекой. «Это хаос. Его истинные порождения непостоянны. Мелкий камнегрыз, которого ты побрезгуешь раздавить ногой, может через минуту морфировать в десятиметровую тварь и перекусить тебя пополам». «Слава творцу, что в древе хаос вынужден подчиняться части физических, магических и божественных законов. Поэтому ты не встретишь бесконечную малую частицу с бесконечной силой». Сиреневый причмокнул губами, поправил отсутствующие очки и продолжил вроде как даже с удовольствием. «То есть сила укуса твари зависит от мышечной массы челюстных мышц, остроты и материала зубов, Наличие яда божественной или хаотической бав составляющей Минус ваши щиты, броня, сопротивляемость и регенерация. Также не стоит забывать, что половина созданий внизу не являются изначальными порождениями хаоса. Многие из них — это мутировавшие боги, не успевшие уйти с уровня, либо пришедшие, как и мы, позже. Авось засуетился, затоптался, вопросительно протянул руку вверх. «А мы сами не того, не мутируем?» Сиреневый пожал плечами. «Нахождение вне купола обойдется довольно дорого. Но пока есть вера, все изменения обратимы. Я не знаю, какой там уровень излучения, предположу, что под сотню бер в час. Так что рассчитывайте на расход нескольких тысяч совушек в минуту». «Терпимо», — подытожил я. «Нужно наметить путь и проверить наличие ворот. Выпустим разведку». Гревшаяся у сотворенного солнышка фейка Бросила любоваться парадом планет и резко спикировала мне на плечо. «Я? Я готова! Все разведу и все узнаю! Чур первая адамантовая заклепка моя!» Сиреневый покачал головой. «Увидят ее! Сожрут! Даже ее глупость ляпнуть не успеет!» Я отмахнулся. «Спрячем в инвиз! Прикроем щитом!» Повернув голову к фейке, уточнил. «Красотуля, прости за нескромный вопрос. У тебя сколько монет на балансе?» Богиня гордо вскинула голову и выпятила грудь. «Пять тысяч! На месяц жизни! Или на одну яростную схватку! Вжух, вжух! Кровь и магия! Вспышка света, героическая смерть! Враги оседают пеплом, а друзья рыдают! Красота! Вы ведь будете плакать и носить по мне траур? Логи черные тебе к лицу! Жалкие сто лет!» Мы с Авом молча переглянулись. Я почесал затылок, сглотнул матерные слова и медленно произнес. Так. «На баланс я тебе подкину. Вот, держи накопитель на тридцатку, щит сам поставлю на 50 тысяч единиц. Но ты не зарывайся, он не абсолютный, обойти и просадить его можно. Твое главное оружие — скрытность!» Фейка послушно кивнула, запахнула плащ и натянула алый капюшон по самый нос. Мелькнули хитрые глаза. «Круто, да? Хрен заметишь, мы-то калибри ловили. Хвать и за хвостик. Главное, чтобы не обосрали». Уф, лучше промолчу и навешу пока на нее стелс от боженьки. Ну да, так себе название, но во время генерации навыка мне было не до изысков. За последние сутки, спасая льющиеся через край совушки, я перевел в умение многое из того, чем владел в Друмире, в том числе и стандартное заклинание невидимости. Обладая божественным конструктом, «Я вложился в модернизацию, смешав в одном флаконе невидимость, невидимость против мертвых, узреть невидимое, атака из тени и беззвучный шаг. Стоимость вышла в пределах разумного, а скилл сгенерировался, зело полезный. А потом наших рок-стелсеров. Вдвое усердней, молиться будут». Разведывательный вылет не задался. Не прошло и десяти секунд полета, как ближайшие твари задрали головы и засуетились. «Хаос, побери, фейка ведь крохотная, укутана в капюшоны щиты дистанции от ста метров, однако ж как-то почуяли. Вот рявкнула одна тварь, жахнула ультразвуком, вторая запустила поисковую волну, третья. Фея, крутившая в полете дули, забеспокоилась и заметалась под потолком, как ночной истребитель, попавший в перекрестье прожекторов ПВО. Внизу тяжело захлопали крылья, кто-то пошел на взлет». Воздух с шипением рассекли сгустки магического пламени. Черные, алые, синие. С треском прошили пространство молний. Свистнули и заискрили рикошетами отстрелянные какой-то тварью шипы. Твою же мать, как они ее видят, хотя... Вариков много, слишком много. Я закусил губу и застыл, напрягая разум и сжигая веру в волевых кастах. Жух! В стороны от фейки ушли ее визуальные иллюзии. Следом — иллюзии тепловые, звуковые, фонящие магии божественной силой, вибрирующие крыльями и стучащие сердцем. Плотность огня распылилась. Теперь противник лупил уже не в цель, а скорее в направлении цели, по все расширяющемуся радиусу вслед за разлетающимися обманками. Сообразившая фейка шустро нырнула назад под прикрытием кастующих Ава и Сиреневого. Один полыхнул направленной вспышкой, рванувшей как сотня света шумовых гранат. Второй поменял плотность и температуру тонкого слоя атмосферы, от чего воздух наполнился тысячами миражей. Дешево и сердито, в отличие от моих иллюзий. Вот что значит опыт в сотни тысяч лет. Фейка, растрепанная, как мокрый воробей, ворвалась в нашу пещеру и врезалась в грудь сиреневого. Одежда опылена, лицо наливается ожогами, в животе дыра, в которую можно просунуть палец. Богиня повернула ко мне окровавленную мордашку и вымученно улыбнулась. «Вылет отменен в связи с погодными условиями. Щит ноль, баланс триста. Полная жопа». «Не ругайся. Девочкам это не к лицу». Домовой погладил фейку подымящимся волосам. «Давай-ка я тебя к уснувшей богине приложу. У нее ты быстро поправишься». Сиреневый развернулся и, успокаивающе, шепча, понес литунью в чертоги. Фейка чуть трепыхалась в его руках, порываясь то в бой, то в рой. Наконец, сдавшись, она расслабилась, лишь вскинула к небу маленький кулачок. «Надерите им, Жо!» Я вскинул в ответном жесте руку. «Файтинг! Надерем!» Затем повернулся к Аву. «Да, нехорошо получилось. При живых-то мужиках девчонку в замес послали. Авось меня не понял. Наморщил мозг, покосился недоуменно. «Какая разница? Сила Бога от пола не зависит. Знавал я одну даму? Да...» «Прыщ на теле найдет, звездную систему, в труху, да и поменять полдела желания очей веры. Хочешь, сиськи выращу, а я тебе их на жопу натяну». «Хе-хе, шутка юмора. Я не из этих. В общем, нормально все. Не оценивай богов по шкале смертных. Рационально мы поступили. Кто ж знал, что там зениток по сотне штук на километр фронта?» Вернувшийся сиреневый на ходу разматывал с пояса хлыст. На слова Авоси отреагировал уже привычным бурчанием. Техногенные меры, ошибка Творца, его боль и гордость. Ав, относившийся к домовому со все возрастающим почтением, не утерпел и с легкой обидой в голосе уточнил: Что не так? Идеальная же аналогия. Разумные должны развиваться духовно. Не дело, когда твое творение с интеллектом бамбука, нулевой эмпатией полностью закрытое духовно, способны одним нажатием кнопки уничтожить планету. С другой стороны, именно техносы на два порядка быстрее расселяются среди звезд, и именно их вертмиры позволяют смертным творить, ставя их лишь на тысячу ступенек ниже Создателя. Авось растерянно покосился на меня. «А мои доверты не развились, на биотехнологиях скопытились». «Отставить вечер воспоминаний», — подытожил я. Инфа полезная — но у нас за тонкой стенкой тысячи тварей хаоса, причем некоторые из них божественного уровня. Тут я заметил, во что сиреневый превратил наконечник своего кнута. Пылающие алым жало теперь обрамляли острые розовые лепестки, покрытые филигранной рунной вязью. Тончайшая работа, абсолютно несовместимая с материалом исполнения. Адамант? Только и смог я уточнить, ткнув для наглядности пальцем. Откуда? Домовой Язык, не поворачивается его так называть, пожал плечами. «Старые запасы!» И безразлично отвернулся, не желая продолжать тему. Я рефлекторно похлопал себя по виртуальному карману. Мои запасы металла оказались на месте. «Блин, но как, Холмс, мне легче родить гору, чем расплавить адамантовый самородок? А тут работа божественного ювелира-оружейника, специализирующегося на сердцах погибших богов. Если такая профа вообще существует...» «Ладно, как я понял, незаметно нам не пройти». Вопрос являлся скорее констатацией факта, но Сиреневый философски кивнул. «Невозможно спрятать в ладони раскаленный шар. Мы чужеродны хаосу. Он каждой клеткой чувствует боль нашего присутствия. Ну что ж, не будем скрытой болью, пойдем на «вы». Сиреневый, ты с нами?» Домовой кивнул. «Тени чертогов за моим плечом. Пусть и крохотное пространство, но я обязался его защищать». Вот и славно. Если что, прыгай в проход и захлопывай дверь. Права доступа у тебя есть. Не админские, но тебе хватит. Так, а теперь давайте поработаем над планом операции. Десантировались мы под ускорением в десятку же. Иначе с высоты в сотню метров прыжок затянулся бы на четыре с лишним секунды. Превращаться на это время в беспомощную мишень очень не хотелось. Бум! Ноги врубаются в камень. Воздух с хеканием вышибает из легких. Предварительно сжатые зубы сохраняют язык. Несмотря на усиление, суставы протестующие трещат. Бум-бум! Приземляются рядом мои напарники. Прыжком выбираюсь из образовавшейся воронки нос к носу сталкиваюсь с любопытной тварью хаоса. Нечто невероятно быстрое, передвигающееся короткими смазанными рывками. Блестящее антрацитовое тело, влажный нос. Вперед смотрящие глаза хищника и мощная глотка для призыва остальной стаи. Отмахиваясь рукой, словно мастер бесконтактного боя. Бог монстра сминается, и щейка кубарем летит по камню, ломая конечности и пятная пол черной кровью. Пять тысяч очей веры на удар недостаточно, чтобы убить 20-килограммовую тварь. Корректирую подпитку энергии, расширяю канал до десяти тысяч, встраиваю в формулу коэффициент массы монстра. Стискиваю зубы, принимаю на скользящий щит первую магическую плюху. Бой обещает быть дорогим. Очень дорогим. Вперед! Команду отвлекшимся на приближающихся тварей напарникам и лично показываю пример. Рывок на 10 шагов. Быстрее нельзя. На сверхскоростях не удержать контроль физики окружающего пространства. А без этого, как показал замес с крыса богом, никуда. Слишком просто влететь в чужой портал, влипнуть в возникшее озеро лавы или гравитационную аномалию. Я шел на острие клина. Большинство тварей маячило впереди, теснились у купола, либо жрали свежеобрушившиеся сталактиты. Плотность и крутизна монстров возрастала постепенно, словно в аркадной игрушке. Тощие и слабые, на периферии. Мегагиганты подкапывают бивнями камень у купола. Блок! Еще блок! Уклоняться не могу, позади комрады. Морщусь, принимая удары на композитный щит. Экономлю энергию, стараясь работать под острыми углами и уводить атаки в рикошеты. За спиной оглушительно щелкает кнут сиреневого. Грохот такой, словно рявкает противотанковая пушка. Облака, взбитые в мелкодисперсную взвесь черной крови, остаются висеть в воздухе после каждого удара мелкого божества. Пара десятков хлестких щелчков, и мрачная радуга распускает длинные усы угольных оттенков. Рядом искажаются вероятности пространства. Привкус ворожбы дружественный, работает авось. Для него это родная стихия. Будь дело в другом мире, назвал бы его дебафером. С несчастными монстрами случается все, что только может произойти хотя бы в теории. Ноги попадают в расселины, пыль настырно лезет в глаза, сбоит сердечный ритм, без причины агрятся соседи, а с потолка рушатся, казалось бы, надежные камни. И это еще не схватка, а только прелюдия дальнего боя. Однако скорость противника немного замедлилась. Ряды твари на флангах густеют медленнее, чем ожидалось. Ключевое слово — на флангах. Я же, разглядев приближающуюся стену монстров, нервно сглотнул. «Это все мне?» «Не дофигали внимания?» «По 10 грамм мяса нарыло!» Плотность удаленных атак все возрастает. Емкость защиты проседает на глазах, и я пробую еще одну домашнюю заготовку. Накатываю на композит щита... Слой защиты от физики, слой антимагии и слой антибожественный, тонкую пленку портальной арки. Его выход очень хочется подвесить над армадой противника, но координаты хаотично пляшут, точность плюс-минус лапать. Так что тупо отвожу весь негатив на полсотни метров в сторону. Нововведение помогает, по крайней мере, против физических атак. Летящие в меня шипы, острые перья, булыжники, ядовитые плевки благополучно вываливаются на правом фланге, изумляя твари и слегка помогая сиреневому. Щит у меня умный. Над созданием его алгоритмов я просидел не меньше часа. Так что пляшет мерцающая пленка сама по себе, впитывая, отражая, отводя атаки, да еще и обучаясь на ходу. Одно плохо — жрет это дело энергии, как атомный ледокол. Зато свободные руки». Чем я и воспользовался, вогнав жало кирки в череп особо шустрой твари. Импульс силы через рукоять и мозги монстров взбалтывает миксером. Пинок сбрасывает бьющуюся в и тушу с инструмента. Практически на рефлексах кастую поднять у мертвее. Ну, привык я работать в паре с Петом. Фиктом. Тело осыпается серой пылью, а откат от сорвавшегося заклинания бьет сильнее обычного. За плечом хрипит чуть запыхавшийся сиреневый. «У них нет души!» «Не пытайся подчинить себе хаос, он этого не любит!» «Понял. Может, тогда голема поднять?» «Но готового конструкта у меня нет, а работать на одной сырой силе — это дорого. Да и толку!» «Уф!» — принимаю на щит таранный удар кабанаобразной твари размером с хороший микроавтобус. Монстр так манирует хаосом, что тонкая структура портальной арки мгновенно разрушается. Толчок сдвигает меня назад, ноги оставляют борозды в камне. Пинком сминаю настырное рыло, вгоняя пасть чуть ли не в желудок. Два быстрых удара киркой пробивают основное и запасное сердце. Еще один пинок отбрасывает тварь с дороги, дабы не разрушать наш строй. Расчет результатов боя. Коррекция стратегии. На ходу добавляю в щит демпферный слой, гасящий ударные нагрузки. Теперь меня атакуют сразу три твари. Первая похожа на хищного кальмара на спидах. Раскинутые верием щупальца образуют жуткий цветок пятиметрового диаметра. Вместо тычинок и пестиков жадно клацающая зубастая мясорубка. Двигается рваным зигзагом, иногда замирая, атакуя ультразвуковой волной. Вторая тварь прет буром, словно ставший на след медведь-переросток. Пять метров в холке, бронированный лоб, лопнувшие сосуды безумных глаз — Летит из-под лап каменное крошево, простуженным паровозом хрипят легкие. Монстр явно не создан для длительных забегов. Веер голодных слюней дополняет картину. Крепко выручает отсутствие порядка в рядах противника. Никаких слаженных атак, умных построений, фланговых обходов. Это хаос, детка! Каждый уникален, каждый сам за себя и даже собрат по природе. Является лишь сгустком ненавистной упорядоченной структуры. С ним можно мириться, но до поры до времени. Рвущаяся ко мне третья тварь понимает, что не успевает, и ревниво вцепляется в бедро медведя. Клубок сцепившихся тел катится к моим ногам. Разряжаю прокачанный умение рыцаря смерти в распахнутую пасть кальмара. Разрушительное прикосновение мощностью в 15 тысяч совушек разрывает склизкую тварь в клочья. «Перебор!» Мельтешат строки логов, в месиве плоти призывно сверкает фиолетовым описанием «какой-то рарный лут». «Черт, нет времени!» На подходе следующая партия порождений хаоса. Спрессовываю до плотности мифрила воздух, получившийся диск толщиной в одну молекулу и радиусом в три метра, резким толчком отправляю в сторону сцепившейся пары. «Не могу оставить их за спиной, у меня нервы!» Монстров послушно нашинковало. Однако техника вышла слишком затратной — почти 30 тысяч единиц. Следующих тварей я встречал уже слегка четыря. Подбрасываю в воздух половину мифриловой монеты и прессую ее в пятиметровый серп. Создаю между снарядом и целью мощное магнитное поле и словно пушкой Гаусса отправляю серп в полет. Жух! Первая космическая скорость — 8 километров в секунду! Кинетической энергии в снаряде немного, но метров 10 плоти вскрывает на раз. «Шесть тысяч за выстрел плюс 500 стоимость мифрила. Все еще дорого. Причем с каждым шагом монстры все круче. Вот и мой очередной серп полыхнул на щите какой-то бронированной твари и бессильно разбился, а пластины. Меняю форму клинка на бронебойное жало. Есть пробитие! Только твари пофиг. Прет как сверхтяжелый маус. Еще одна болванка. Пробитие! Слышу, как глохнет основное сердце». Броненосец спотыкается, передние лапы подгибаются, но жив, зараза, жив! Зло скреплю зубами, готовлю еще один заряд. Останавливает меня голос сиреневого. Божок явно раздосадован. "Лайт, не пытайся всех убить. Откуда такая кровожадность и расточительность? Может, у тебя припасен накопитель на десяток миллиардов совушек? Это минимум энергии, который потребуется на зачистку уровня. Причем не твоими варварскими методами. «Ну посмотри хотя бы на меня, я ведь не потратил и десяти тысяч монет!» «Щелк!» — в очередной раз щелкает адамантовая жало, перешибая колено, приблизившееся с фланга твари. «Щелк!» — кнут вновь переходит сверхзвуковой барьер, рассекая полные ненависти глаза монстра, а позади нас на все полсотни шагов пройденного пути десятки покалеченных туш, неспособных на преследование и отвлекающих своих собратьев запахом свежей крови. «Это... хм... круто!» И это безусловный урок. Даю себе несколько секунд реального времени на размышление. Сознание под стократным ускорением выжимает калории из организма, но пока есть вера, я бессмертен. Беглая калькуляция показывает, что в длительном бою сжигать энергию в дистанционных смертельных атаках абсолютно невыгодно. Лучше один раз вложиться в себя, ускорив силу реакцию броню и в свое оружие, пусть даже однократное сотворенное. Извлекаю из инвентаря весь самородный мифрил. Одним движением сминаю его в комок, прокатываю в слиток, плющу в плоскость клинка, вытягиваю рукоять и скошенное острие. «Вар-вар», — резюмирует Сиреневый. «Я морщусь. Если такой умный рукастый, лучше помог бы. Себе оружие накрафтил, а мы с голой задницей. Да на танке!» Сшибаю воздушной волной очередного монстра, искажая в его нервной системе электрические сигналы. Пока монстр пляшет джигу, я качаю головой. «Дорого, слишком дорого». Упорядоченные вмешательства в хаос требуют нехилых затрат. Секундная борьба с тенью хомяка, и на клинок наваривается адамантовая режущая кромка. Все. Казна металлов пуста, на балансе 4 ляма. Накидываю на себя ускорение, затем еще одно, повышая восприятие, реакцию, регенерацию, открываю на полную канал подпитки щитов. И ору, ару от переполняющей меня мощи. Ну что, твари, потанцуем?